Почему я должен думать о том, что хорошо для общества, если это не приносит никакой пользы мне? На этот вопрос возможен лишь один ответ, потому что ты не должен быть эгоистом. Как видите, мы пришли к тому же, с чего начали. Мы лишь констатируем истину. Если бы человек спросил вас, ради чего играют в футбол, то ответ, чтобы забить голы, едва ли был бы удачным. В забивании голов состоит сама игра, а не ее причина». Ваш ответ просто означал бы, что футбол — это футбол. Это верно, но стоит ли говорить об этом? Точно так же, если человек спрашивает, какой смысл вести себя порядочно, бессмысленно отвечать ему, надо же принести пользу обществу. Принести пользу обществу, иными словами, не быть эгоистом, себелюбцем, общество в конечном итоге есть другие люди, и значит быть порядочным, бескорыстным человеком. «Ведь бескорыстие — составная часть порядочного поведения. Фактически вы говорите, что порядочное поведение это порядочное поведение. С равным успехом вы могли бы остановиться на фразе «Люди должны быть бескорыстными». Именно здесь хочу остановиться и я. Люди должны быть бескорыстными, должны быть справедливыми. Это не означает, что они бескорыстны или что им нравится быть бескорыстными. Это значит, что они должны быть такими». Нравственный закон или естественный закон не просто констатирует человеческое поведение, подобно тому, как закон тяготения констатирует поведение тяжелых предметов, когда они падают. С другой стороны, естественный закон и не просто выдумка. Мы не можем забыть о нем, а если бы забыли, то большая часть из того, что мы говорим и думаем о людях, утратила бы всякий смысл. И это не просто мнение о том, как должны вести себя другие ради нашего удобства – Плохое или нечестное поведение не всегда соответствует тому, что неудобно для нас. Иногда оно нам удобно. Следовательно, правило добра и зла, или естественный закон, или, как бы мы это ни называли, должно быть реальным, существующим, независимо от нас. Однако это правило, этот закон – не объективный факт в обычном смысле слова, как, например, «факт нашего поведения». Приходит мысль о какой-то иной реальности, о том, что за обычными фактами поведения скрывается что-то вполне определенное, и над ними царит некий закон, которого никто из нас не составлял, и который, тем не менее, воздействует на каждого из нас».